Глава шестая. У меня никогда не было близких друзей. Это странно, потому что я совсем не считал себя нелюдимым. Наоборот, любил большие компании. Часто бывал в числе заводил на разных движухах еще со школы. Да и потом сложно работать тренером, если не любишь людей. Но факт. Друзей почему-то не находилось. Возможно, дело было в моих представлениях о дружбе. Я ожидал слишком многого от человека, которому мог бы довериться. А идеальных людей не бывает. Да что там? По правде говоря, не бывает даже тех, кто сколько-нибудь был бы приближен к идеалу. И сейчас моими душевными метаниями мне не с кем было поделиться. А метания были, и еще какие. Днем мне приходилось делать вид, что все нормально. Я продолжал подготовку, тренировался и ходил на занятия, но по ночам мне частенько являлось то существо, и все повторяло свои последние слова вы не понимаете. Нам нужнее. Почему его напарник так поступил? И почему он рискнул обратиться к нам напрямую? Как-то это не очень вязалось с нарисованной Катей картиной космических стервятников, которые обдирали старые, полные артефактов миры до нитки. Она вся ссылалась на древние расшифрованные источники, писания и опыт других видящих. И я очень хотел ей верить. Но меня что-то грызло изнутри — и потихоньку я начал сам собирать информацию. В центре подготовки была отличная библиотека, да и в Гугле меня никто не забанил. Мы как раз изучали на математике моделирование на основе вероятностных конструкций, и я примерно прикинул распределение данных среди всех доступных видящих, вместе с полунамеками в древних источниках. По всему выходило, что не могло быть ни у Кати, ни у ее руководства никакой достаточно подробной информации об этой цивилизации — чтобы принять такое стремительное решение об уничтожении чужого корабля. Напрашивался неизбежный вывод. Несмотря на настойчивое и даже назойливое стремление убедить меня в собственной абсолютной искренности, от меня по-прежнему что-то скрывали. Катя теперь была рядом почти постоянно. Приходила ко мне по утрам, мы завтракали, болтали обо всяких мелочах. Потом я шел на занятия и тренировки. Чем занималась она в это время, ума не приложу. Не удивлюсь, если сидела за камерами и наблюдала за мной. Вот и теперь, утром, я услышал уже привычный стук в дверь. После моей настойчивой просьбы она больше не заходила в мою комнату без спроса. «Открыто!» — крикнул я. «Я сегодня пораньше!» — не здороваясь, сказала Катя. «У меня для тебя сюрприз!» Я настороженно поднял бровь. «Не волнуйся, сюрприз приятный. Правда, тебе понравится!» — улыбнулась она. Я кивнул, пожал плечами и продолжил одеваться. «Не очень ты сегодня разговорчивый», — настороженно сказала Катя. «С чего бы? Боишься тренировки в бассейне?» «Да с чего бы», — возразил я. «Ну и отлично». Когда мы спустились, до завтрака оставалось еще добрых полчаса, и Катя повела меня куда-то в сторону парковки у главного корпуса. И да, сюрприз получился на славу. Я даже глаза протер, когда узнал свой старый Ниссан. Даже номера не поменяли. «Ну ты даешь, сказал я, не сдерживая улыбку. «Нравится?» «Ты же знаешь, наверное. Это для меня больше, чем первая машина. Это все мои надежды на новую жизнь». «Знаю», — кивнула Катя. «Раньше бы сделала, но долго не могла найти сына мордоворота, который у тебя ее выкупил. Потом пришлось потратить время, чтобы вытащить его из СИЗО в Иркутске». «А, ладно», — она махнула рукой. «Ничего не значащие детали. Главное, ты сам-то доволен». «Спасибо, Катя», — сказал я искренне. «Держи ключи». Она протянула мне прозрачный полиэтиленовый пакетик с ключами. «Там оба. Машина обслужена и полностью заправлена. И сегодня вечером ты можешь прокатиться в город». «С чего это вдруг такая щедрость?» — подозрительно пробормотал я. Катя вздохнула, повернулась ко мне, опустила мне руки на плечи и посмотрела в глаза. «Гриш», — сказала она, — «не думай, что я ничего не замечаю». После того кризиса со стервятниками ты изменился. Я опустил глаза. Наверное, это просто стало последней каплей. Она пожала плечами. На тебя столько всего свалилось. Мне было гораздо проще. Я вникала во все это постепенно, небольшими дозами, и у меня не было подозрений, что моя кукуха того. Спасибо за понимание, выдавил я. По-хорошему тебя бы психологу показать. Она положила мне палец на губы, не давая возразить. «Но почему-то, мне кажется, лучше тебе дать с этим справиться самому. Вернись к прежней жизни. Хотя бы на один вечер». Я всем нутром чувствовал какой-то подвох, но никак не мог сообразить, в чем дело. А потом вдруг до меня дошло. Все ее поведение сегодня, эти полуобнимашки, пальчики на губах, подчеркнуто женственное поведение. «Кать», — начал я вздохнув, но она не дала мне закончить. «Ты извини меня», — перебила она. Я ведь должна была помнить, кто ты. Парень, молодой совсем, красивый, на спорте и в заперти. И камеры даже в душе. Из девушек вокруг только холоднющие и запуганные начальством врачихи. Я округлил глаза и покраснел. «Но ты же не хочешь сказать, что не догадался?» Делана удивилась она. «Я ведь говорила о тотальной слежке. Это неизбежные условия большой сделки». Я помолчал полминуты, восстанавливая душевное равновесие. В одном Катя была точно права. После всего пережитого я научился очень быстро брать себя в руки, контролировать эмоции. Еще полгода назад в такой ситуации я бы точно вспылил и наговорил бы всяких глупостей. Но теперь у меня появился другой план. Дождавшись, пока в моих жилах потечет холодная, как жидкий кислород, кровь, я начал. «Кать, а давай мы сделаем по-другому», — сказал я. «Это вам обойдется дороже, чем моя тачка, но ты уже показала наглядно, что ресурсы не проблема». «Не могу обещать все, что угодно, Гриш». Она подозрительно прищурилась. «Но сделаю все, что в моих силах». «Я хочу навестить родителей», — сказал я. Судя по тому, как взлетели ее брови, Катя удивилась вполне искренне. «Неожиданно», — сказала она. Потом вздохнула, потерла щеки и ответила. «Но вполне возможно». «Мы несколько месяцев не верились», — постарался объяснить я. «Для нас это не обычная ситуация. А телефонные звонки, к тому же те, которые прослушивают, это все таки совсем не то, согласись». «Согласна», — кивнула Катя. «Что ж, если ты точно уверен, постараюсь до вечера что-нибудь организовать. Но сразу предупреждаю, времени будет немного. Мы не можем сорвать программу подготовки». «Хоть так», — согласился я. «Лучше, чем ничего».